Я дам вам констебля Сантоса, отличный парень, родом из Элефтеры. Он там всегда выигрывал призы по плаванию. Он доставит снаряжение, которое вам нужно, куда вам нужно. А теперь расскажите мне подробнее. Вернувшись в отель, Бонд принял душ, выпил залпом двойной бурбон и бросился на койку. Он чувствовал себя совершенно разбитым. Перелет на самолете, жара, неотступное ощущение, что он выставляет себя дураком перед комиссаром, перед лейтером и перед самим собой, а тут еще предстоящий риск ночного плавания — все это создало напряжение, снять которое могли только одиночество и сон. Он отключился мгновенно, и ему снилось, что акула с разинутой пастью преследует домино. Акула вдруг превратилась в ларго, и ларго пошел на него, вытянув свои огромные руки. Руки все тянулись к нему, тянулись, вот дотянулись и ухватили за плечо. Затем раздался звонок и звонил, не переставая. Трясущийся рукой наркомана Бонд схватил трубку, звонил Лейтер, напоминал насчет Мартини с оливками. Было уже девять. Какого чёрта делает там Бонд? Не помочь ли ему одеться? Ананасный бар был отделан бамбуковыми панелями, покрытыми лаком от термитов. Свет исходил от расставленных на столиках кованых ананасов с толстыми красными свечами внутри, от вделанных в стены аквариумов и светильников в виде морских звезд на потолке. Банкетки были цвета слоновой кости, бармен и два официанта в красных рубашках «Калипсо» и черных брюках. Бонд присоединился к Лейтеру, занявшему угловой столик. Оба надели белые смокинги и парадные брюки, а Бонд, желая подчеркнуть свое положение богатого, интересующегося недвижимостью человека, опоясался красным кушаком. Лейтер рассмеялся. «Я чуть было не нацепил на себя позолоченную велосипедную цепь вокруг талии, но вовремя вспомнил, что я всего лишь миролюбивый и поверенный. Думаю, ты правильно подключил к этому делу девицу». Я помогу тебе заключить брак, а потом обговорю размер алиментов. Официант! Лейтер заказал два сухих мартини. Когда их принесли, он взглянул на них мельком и попросил позвать бармена. Когда бармен подошел, Лейтер сказал с обиженным видом, — Друг мой, я просил мартини, а не маринованные оливки. Он вынул коктейльной вилочкой из стакана оливки. Стакан... Полный на три четверти, теперь полон был только наполовину. — Это со мной проделывали еще в ту пору, когда вашим единственным напитком было молоко, — сказал он мягко. Азы экономической науки вашего деда я признал к тому времени, когда вы перешли на Кока-Колу. В бутылке Джина Гордон шестнадцать полных мер. — То есть двойных мер. Я пью только двойные. — Разбавьте джин тремя унциями воды, и мер станет двадцать две. Возьмите мерный стаканчик с толстым дном и банку таких вот крупных оливок, и мер станет двадцать восемь. Бутылка джина в розницу стоит тут два доллара, а по оптовой цене приблизительно доллар шестьдесят. «Если вы берете за простой мартини 80 центов, а за двойной доллар — 60, значит цена такая же, как за бутылку джина. Учитывая 28 мер в бутылке, у вас еще остается 26. Чистый доход с бутылки джина — 21 доллар. Доллар за оливки и каплю вермута, и в кармане у вас все равно 20 долларов. Ну, мой друг». Это слишком большой доход, и если я возьму на себя труд доставить этот мартини вашему управляющему и в туристское бюро, у вас будут неприятности. Будьте добры, смешайте нам два больших сухих мартини без оливок и отдельно немного лимонных корочек. Окей? Стало быть, мы снова друзья. На лице бармена последовательно сменялись выражения негодования, уважения, мрачного осознания вины и страха. Помилованный, он, пытаясь сохранить остатки профессиональной чести, щелкнул пальцами официанту, чтобы тот унес стаканы. — Окей, сэр, как скажете. Начальства над нами много, а посетители пока не жаловались. — Ну, — сказал Лейтер, — У меня-то молоко на губах давно обсохло. Опытный бармен должен уметь отличать настоящего клиента от сноба, который просто хочет повыпендриваться в престижном баре. Да, сэр. И бармен удалился с достоинством негра.